Глава 4. Торнадо с интересом наблюдал за Киркегором. Тот слетел со своего высокого куринного носеста, так Торнадо возвышенно назвал резиденцию птеринга в небе. И в центре своего участка, где так и осталась выжженная после битвы с игнетролями земля, подпрыгивал, взмахивал руками и что-то выкрикивал в пространство. Потихонечку подойдя ближе, Торнад поинтересовался: "Это такое кокорико?" Перехватив взгляд ехидного гнома, Киркегор ответил очень серьёзно и даже торжественно: "Это наш ритуал пернатому богу. Мы должны начинать и заканчивать день молитвой в её честь". То есть одобрил Торнад. Ко-кореку. Правила это хорошо. Мы гномы самый правильный народ. И тоже кукарекаем, но по-своему. Там, в глубинах. Где бы мы потерянги не оказались? Добавил Киркегор. Мы обязаны совершать ритуалы. Кто этого не сделает, тот не достоин быть птерингом первого звена. А быть в первом звене — великая честь. И чем больше получаешь чести, тем у тебя больше жен и птенцов». «Ого!» — сказал Торнад заинтересованно. «А сколько жен у тебя?» «Уже восемь!» сообщил Киркегор гордо. «А когда поднимусь еще выше и прославлю себя в битвах, смогу добавить еще двух. Уже сейчас две постоянно высиживают, сменяясь только на еду и сон новых птенцов». На соседнем участке страки Лотар разделывают дичь, которую принесли Гаргулья и Гарпия. Каанель аккуратно развешивает снятые шкуры для просушки. Сейчас Страк и Лотар подняли головы и начали заинтересованно прислушиваться. «Интересно», — сказал Торнат. «Восемь жен! Здорово! В птеринге пойти, что ли?» «Восемь жен! Ха-ха! Ну зачем столько птенцов?» Киркегор объяснил снисходительно. Потому что волей богов нам суждено захватить мир и установить свою полную и абсолютную власть, как записано в древних пророчествах. Тарнац ещё большим интересом подсел к Киркегору, начал расспрашивать про их обычаи. Глаза заблестели, слушает внимательно. Разве что в клюв не заглядывает Но время от времени покряхтывает важно и деловито. Вроде как не гожа могучему и красивому гному с птерингами yakshitsa. Напряжён ловит каждое слово. Страг быстро и ловко срезал большими и плоскими ломтями мяса с костей и бросал на быстро растущую горку возле костра. А лот раздирал длинным ножом мездру с внутренней части шкуры, отдавал эльфийкин. а та деловито развешивала на просушку. «Гвоздь мне в пятку! Что у них за жизнь?» Буркнул строк с отвращением. «Пернатые! Живут в горах, где ветер и голые скалы! Восемь жен! Надо же!» «В горах всегда холодно!» Согласился Лотер. «Даже зимой!» Я как-то шёл через перевал в метель. Чуть не замёрз. А мне замёрзнуть не просто. И восемь жон меня отогрели бы. Правда, восемь. Мяса набралась у костра солидная горка. Теонард как-то предложил покупать у торговцев. Но лоттеры страк отвергли с негодованием. Их дружно поддержали Гнур, Вилейн и даже Каанель. где сказать, добытое на охоте всегда вкуснее. Прислушиваясь к разговору Торната и Киркегора, Страк сказал с досадой: "Слышишь? Хотя бы сказал, что в их древних пророчествах говорится насчёт установления полной и абсолютной справедливости. Всё равно бы не поверили. Но хоть звучит не так откровенно и нагло. Правда, восемь жон Теренги существа наглые и откровенные, согласился Лотер. Видел я в деревнях, в крестьянских дворах таких петухов, только помельче. Да дурак этот птеринг, сказал Страк решительно. Хотя, с другой стороны, восемь жон, а если можно и 10. Что-то в этой птеринговости есть все-таки. Вот и торнату захотелось в пернатые. Но слишком уж они простые, все по ним видно. Вот по нам никогда не скажешь, какие мы на самом деле. Милые такие с виду, улыбаемся. Про восемь жен и не заикаемся. Можем эльфийку за ухом пальчиком почесать. Я тебе почешу, огрызнулась Канель. Без руки останешься, не только без пальчика. Видишь? сказал Страг. А свидо такая лапочка. Может, выдадим её за тебя? Вот зверёк на плодите. Эй, Торнад, ты что там застрял? А я Киркегору молиться мешаю. Собщёл Торнад бодро. У него восемь жён, представляешь? Хоть молитву ему и спорчу. А что хотел? Страк крикнул. Давай лотера и каноэль по женям. Торнад прокричал в ответ так громко, что Киркегор подпрыгнул. «Нельзя! Эти уж точно тогда весь мир захватят!» «Тогда прибьем обоих!» Торнат сказал с неудовольствием. «Что это за крайности?» «Я и то понимаю, придется уживаться. И вообще не мешай! Тут у Киркегора восемь жен! Дай позавидовать в волю!» Лотер закинул кусок сырого мяса в рот. Послышался шумный глоток. Он ответил со вздохом. Мне легче всего живаться с собой. Да и то, иногда ссорюсь, когда хрень спорю. А со всеми этими уродами? Да ты и сам не красавец, заметил Торнад, подходя. Лотер скорбился. А кто же тогда красавец? «Я?» – ответил Торнат. «Но восемь жен! Восемь жен! Хм!» Со стороны своей башни в сопровождении купцов появился Таанарт. Вид несчастный. Приходится говорить не то, что хочется, и поступать не так, как от него ждут. Но нельзя одним льготы, а налоги другим. Глава совета должен соблюдать справедливость. Как бы не хотелось всех перебить и уйти пьянствовать. Мимо с грохотом копыт пронеслась на пламенной лошадке Брестида. Конь под нею горцует, горделиво выгибает шею, потряхивает роскошной красной гривой. Такой же огненный хвост вытянут в струнку. Брестида носится на нем вскачь по кругу, не давая застаиваться в конюшню. Донард старался не рассматривать её слишком уж откровенно. Зато страх смотрела оценивающе. Хотя все знают, что убивается по книжне и жаждет изыскать способ вернуть её к жизни или ещё как-то заглушить боль утраты. Брестида заметила его взгляд, нахмурилась и, подъехав ближе, резко осадила коня так, что он приподнялся над дыбы. Ну, что скажешь с её оправданием? Страк воткнул нож в горку мяса, выпрямился с бестыжей улыбкой на лице и, не сводя с неё очень откровенного взгляда, сказал: "Стараюсь понять. Вы там дома бегаете по степи голомя?" Престида посмотрела с презрительным недоумением. чего-то решил. Нигде ни полоски белой кожи. пояснил Страк. А должно бы выглядывать хоть где-нибудь. Она победоносно улыбнулась. А что? Хотел бы взглянуть? Очень, признался Страк. Тогда тебе пришлось бы меня победить. ответила она. «Давай поборемся!» предложил он. Она оценивающе смерила взглядом его плотную фигуру, туго перетянутую с сухими мышцами, где ни капли лишнего мяса не то что жира. «Ты хороший воин!» заметила она. «И твои шрамы получены в битвах заметно!» Ты не только сильнее меня, но и с любым оружьем управляешься лучше. У тебя мышцы такого типа. Поэтому могу предложить тебе либо конные соревнования, либо состязания в беге. А стрельба из лука поинтересовался он. Слышала амазонки хороши с луком. Хороши, согласилась она. Но ты посмотри на свои руки. Выстрелишь точнее и дальше. Мужчины всегда стреляют лучше. Если, конечно, вообще умеют стрелять. Могу предложить скачки. Из меня плохой конник, признался он. К там уже весишь как пёрышко, то ему конь убежать легче, а это уже нечестно. Но я готов на простой глупый бег. Если глупость ведёт к победе? ответила она с улыбкой. То это уже не глупость. Ну как? Согласен? ответил он. Тогда прямо отсюда, ответила она. И вон до середины той рощи. Там в центре такой роскошный дуб. Кто первым добежит, тот и победил. Согласен? решено, подтвердил он. Она соскочила на землю. Одна из амазонок подбежала ухватить повод. Обрестида сказала задорно: "Так, да начали, лови!" В страк только охнул, когда она сорвалась с места, как стрела, пущенная из её же лука. Поднялась подобно красному пламени, гонимуму сильным ветром. а роща не так уж и далеко. Он шумно вздохнул и рянулся вдогонку. Теонард все видел и слышал, хотя и продолжал торг с купцами, что стараются выговорить себе особые условия, раз уж повезло поставлять товары таким явно богатым жителям этой загадочной цитадели. Когда проходили мимо булока, мирно жующего в тени спящего Гракхра, Теонард сказал со вздохом облегчению. А вот один из моих советников. Мудрый Болок. Болок. Эти добрые люди предлагают нам обеспечить товарами, как цитадель, так и всё, что вырастает вокруг неё. Болок прожевал, оценивающе посмотрел на присмерившихся купцов. А что? буркнул он жирным утробным голосом. О, у нас уже есть склады. «За бараки с рабочими уже мы отвечаем, растя возле нас. В цене не сходитесь? Но мы не только покупатели, но и защитники. А это тоже чего-то стоит». «Мудро», — сказал Теонард обрадованно. «Мы берем на себя охрану товаров на ваших складах, а рост торговли будет нарастать. Сюда идут и все еще идут люди». Купцы, демонстрируя торговую хватку и не желая упускать возможную прибыль, начали живо торговаться с Огром, расписывая свои возможности и лучшие на свете товары. А Теонард, немножко послушав, отошел на цыпочках в сторону. Появился и как-то незаметно исчез Вилейн. На высоте дважды хлопнули крылья горгулья. Но когда Теонард поднял голову, Уже исчезла за роскошной багрово-золотой кроны дерева эльфийки. Лотер отсел от общего круга и с задумчивым видом раздирает добычу на мелкие кусочки. Словно это не просто мясо, а какие-то ценные ингредиенты для особых дел. Видимо, в одиночку успел метнуться в лес. Перед ним три кучки. В первой мягкие части, во второй – хрящики и жилы, А в третий кости. На последнюю глядит с особым трепетом. Время от времени зыркает по сторонам, будто боится, что украдут. Закончив разделку, воркс грёб мясо в мешок. Харищии жилы сразу проглотил, не жуя. А костя взял в вахапку и понёс свою землянку. Через секунду рядом с кустом у ворговского леска, как будто из пространства Вышел Тахаш. Воздух вокруг его тела странно поблёскивает, словно летит рыбий чешуя под ножом старательной хозяйки. Вежливо кивнул издале Теонарду. Теонард ответил так же вежливо и чуточку чопорно. Только с Тахашем, получается, вот так на дистанции, ни вражды, ни прияздня, подошёл неторопливо, выказывая, что никаких дел, просто так. Заметил? Признёс Стахаш почти равнодушно. Никто не может с помощью своего осколка навредить другому хранителю. Разве что по старинке палкой по голове. Это наши могут, согласился Таонарт. А ещё побольше старинки зубами, когтями, клювом. Тахаш сказал тем же равнодушным голосом. У вас всех ожидает трудная работа. А как насчёт тебя, хотел спросить Тионард, но прикусил язык, вспомнив, что у Тахаша нет народа и заботиться вроде бы не о ком. Поэтому ответил, подчеркнуто легко. Опять работу? А как же насчёт просто жить и радоваться? «Просто уже не получится», – произнёс Тахаш. «В ваших руках, лапах, ластах и клешнях отныне огромная власть. К вам будут приходить за помощью в поисках защиты, с просьбами, с посолами и жалобами. Вы волей-неволей станете представителями своих рас и народов. И за любым удовольствием, которое вам предлагается, Начнёте вы смотреть ловушку. Отвратительную, сказал Танарт. Тебе хорошо заботиться не о нейком. Прости, если задел. Манера у меня пока ещё те. Тахар сказал так невозмутимо, что понятно, за бесконечную жизнь успел наслушаться всякого. Зато можете сделать много добрых дел. Вообще изменить мир к лучшему. Да, вы можете. Хотя пока не представляю, как это сделать. Если вы даже сейчас готовы вцепиться друг к другу в глотке. Теонард сдвинул плечами. Если я проживу, тьфу-тьфу, пару столетий, то тоже стану таким скучным. Тахаш скупо улыбнулся. станешь правильным а правильное всегда невыносимо скучно любым юным существам он повернул голову в сторону леса оттуда идут плечо в плечо брести до истраг слышны громкие голоса оба размахивают руками толкаются а когда подошли ближе то анарт услышал сердитый голос трага ты нарошно я же видел Ты могла перепрыгнуть ту корягу, но запнулась. А коряга совсем невысокая. Это нечестно, ты меня опозорила. Брестида, раскрасневшаяся и с блестящими от возбуждения глазами, вечернее солнце играет в волосах, отчего кажется, что голова объята пламенем. Она бурно возразила. Ничего подобного. Я уже устала. А коряга сама себя шебуршнула под ноги. Я не успела успеть. Вот и зацепилась. За три шага до дуба, крикнул страк в негодовании. Нет, ты нарочно меня опозорила. Ты победил заслуженно, заверила амазонка, вытирая лоб. Или ты отказываешься от победы? Отк Начал строк решительно, но спохватился и сказал с подозрением. «Чего это я стала бы отказываться?» Тахаш проводил их долгим взглядом. «Дети». «Какие они дети?» – возразил Теонард. «Дети», – повторил Тахаш. «Играют». На встречу Брестиди выбежала одна из амазонок с ярко-красным конём в поводу. Брестида красиво скочила в седло, но страк, властно взял повод из руки амазонки и сам повёл коня. Амазонка стала с распахнутым в изумлении ртом. А те двое направились в сторону не то пустого участка Брестиды с её единственным домиком и длинным сараем-конюшней. не то массивного замка Страга. Теонард провёл их взглядом, тоже несколько удивлённый, но не слишком. Хранителей много, все разные. Обязательно начнут скалачиваться в микросоюзы, один против других.